Глава 16. Анатолий Дружинин служил в гвардейском артдивизионе. Высокое звание гвардейского дивизион получил за Тихвин после того, как вместе с другими частями 4-й армии отбил его у немцев. Ровно месяц назад, 8 ноября, когда пал этот город, последняя станция на железной дороге, идущей к Ладожскому озеру, Гитлер торжественно заявил: "Теперь Ленинград поднимет руки" но случилось иначе. Генерал Мерецков, только что остановивший финов на свире, прибыл из 7 отдельной армии, навел под Тихвином порядок, остановил отступление 4-й армии и так организовал контрнаступление, что немцы сами убрались из города, а потом и на левый берег Волхов реки. 10 января обрел дивизион новое имя, стал называться 9-м отдельным гвардейским противотанковым и придали его 4-й гвардейской дивизии. До конца месяца дрались новоиспеченные гвардейцы вместе с пехотой и танками за грузинский плацдарм. Грузина, бывшее имение графа Аракчеева, того самого, что был без лести предан государю-императору, находилась на правом берегу Волхова. Но в Грузино сидели немцы, и как сидели! По Грузино била наша тяжелая артиллерия, самолеты сбрасывали крупные бомбы и бочки с горючей жидкостью, Надо было во что бы то ни стало сбить противника с укрепленного пятачка, отогнать за Волхов. Но едва танки и пехота переходили в наступление, из старых подземных казематов гитлеровцы открывали бешеный огонь. Трудным орешком оказался этот плацдарм. Дивизион по элику, возможно, подолбал немцев у Грузина, а когда ударная армия Клыкова прорвала вторую линию обороны у Мясного Бора и вырвалась на оперативный простор, Артиллеристы одолели Волхов у поселка Селище, они оказались на левом берегу, где только что закончились бои. Вокруг все было серым, земля перемешалась со снегом, едкий дым над пепелищем, безучастные лица трупов, низкое, уставшее смотреть на скорбные результаты человеческого безумия неба. Первые бойцы натолкнулись на труп женщины. Она лежала у куста ивы, прижав к груди трехлетнюю девочку. Голова девочки была приподнята, будто силилась она заглянуть матери в глаза, на ресницах застыли слезы, Белокурые волосы шевелил ветер, ветер становился сильнее, развел поземку и поземка намела у трупов небольшой сугробик. Поодаль находились старик со старухой, старик сжимал в руках плотницкий топор с широким лезвием, а старуха подняла руку со сложенными в троеперстие пальцами, оборонялась крестным знаменем. «Кто их?» – прошептал наводчик Илья Киреев. «За что?» Ему не ответили. Трясущейся рукой полез Киреев в карман за кисетом. Позади закричали. «Почему остановились?» «Продолжать движение!» Илья подбежал к тягачу, тот уже двинулся прочь. Кирееву подал руку заряжающий назен, и он забрался на сиденье, мрачно глядя перед собой. Объявили привал. Стали искать, где приткнуться. Уцелевшие избы заняли раненые – Деваться артиллеристам было некуда. Отправились в ближайший лес, расположились на опушке под открытым небом, и не только они, но и пехота маялась без на снегу. Страшно хотелось есть, горячего бы. Но кухонь в Новой Кересте не было, остались они за мясным бором. Старшина батареи раздал хлеб, консервы, концентрат суп-пюре гороховый. «Сейчас костерок соорудим», – весело сказал командир расчета Анатолий Дружинин. «Баланду с варганем». «А по трибунал не хочешь?» – спросил его старшина Сорокин. «Никакого огня. Особист предупредил, кто костер разведет, тот считается немцем сигналит. А значит, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Привести в исполнение на месте. Соображаешь, сержант?» «Вполне», – ответил Дружинин. «А что нам с этими кирпичами делать?» Он подбросил в руке заледеневшую буханку хлеба. «Солдатскую смекалку запряги!» – бросил ему старшина и ушел в другую батарею. «Топором его, Толя!» – сказал Назин. «Кузя, давай к тягачу, волоки топор!» «Я что, лысый?» – проворчал подносчик снарядов небольшого роста солдатик по фамилии Кузин. «Чуть что сразу! Кузя, Кузя!» «Давай, давай!» – оборвал его Назин. «Старших надо слушаться, парнишка!» Он призывался еще за два года до войны и справедливо считал себя старшим по отношению к Кузину, призванному весной 41-го. Кузя принес топор, командир орудия положил буханку на пенек, рубанул разок и заматерился. В основном досталось старшине, его печенке и ближайшим родственникам. Топору промороженный хлеб не поддавался, крошился на мелкие кусочки. «Погоди», – остановил его Назин, – «не суетись, сержант». «Тут я рядом саперов видел». От саперов заряжающий появился с двуручной пилой. «Клади буханку», – сказал дружинину, – «а вы держите». Двое держали, двое пилили буханку, как бревно. Получилось. Кое-как поели, уже стемнело. Надо было придумывать ночлег. Мороз все давил и давил, к полуночи стало совсем не в моготу. Киреев сплюнул, и все услышали, как, упав на землю, тоненько звякнула льдинка – затвердевший на лету слюны. «Ни хрена себе уха», сказал наводчик. «Тут мы все к утру замерзнем. Ну и война. Разве так можно? Огонь не разводи. В избах места нету. В такой мороз добрый хозяин собаку на двор не выгонит. А мы, люди, хуже собак сейчас». Назин достал флягу и тряхнул ее. «Может быть, согреемся, командир?» предложил дружинину неуверенным тоном. «Спиртик тут у меня чистяга». — Спрячь, — коротко бросил Анатолий, — он врет твой спиртик, после него скорее замерзнешь. — Лично бы я не возражал бы глотку промочить, — придвинулся к Назину Киреев, — а то ведь околеваю. — Разговорчики, Киреев, — оборвал наводчика Дружинин, — солдат, гвардеец разнюнился, как баба. Двигайся больше. Он встал с поваленного дерева, на котором сидел, и затрусил вдоль тягача с орудием. За ним двинулись Назин, подносчик снарядов Кузин, водитель Володарский. А Киреев походил, походил по тропе, потом уселся на станину орудия, привалился спиной к казеннику и затих. А мороз все жал. Они промерзли до костей, чертовски устали. Ноги пронизывала ноющая и соднящая боль. Хруст снега под обледеневшими валенками казался вызывающим. Был раздражительным, царапающим душу то один, то другой на ходу засыпал, спотыкался и падал с тропы в снег. Неожиданное падение прогоняло сон, упавший, матерясь, на чем свет стоит, поднимался, остальные, прекратив движение, ждали его и вновь согнутой усталостью фигуры начинали кружить у тягача с сорокопяткой. «А что, Киреев?» – спросил друг командира орудия и остановился. «Красноармеец Кузин, проверьте». Маленький Кузин подбежал к прикорнувшему наводчику принялся трясти его за плечо. «Отвали от меня!» – зарал Киреев. «Дай поспать, тебе говорю!» «Живой!» – облегченно вздохнул Дружинин. «Ну вот мы бегающие, бегаючи выживем вряд ли!» «Назин, ломай голову, надо придумать чего не то, однако!» «Шалаш разве соорудить?» – сказал Назин. «Да что в нем толку? Костер нужен, живой огонь!» «Исключается!» – резко ответил командир орудия. «Думай!» Назин крякнул, повертел большой головой. Боец носил ушанку последнего размера, хлопнул руками о полу шинели и исчез в темноте. Вернулся он быстро. «Сержант», – сказал дружинину, – «надо тягач немного пододвинуть, шагов на сто. Пойдем со мной, сам глянешь». Заряжающий нашел окоп, отрытый в полный рост и очищенный от снега. Когда тягач осторожно наехал на него, закрыв грузным телом, артиллеристы завалили гусеницы снегом. Просвет между передком тягача и землей закрыли сосновыми лапами, а с кормы завесили проход плащ-палаткой. На дно окопа настлали еловых веток, поверх положили брезент. Назин наполнил соляркой три пустые банки из-под консервов, отчекрыжил по длинному куску от старого ватника и приладил их на вроде фитилей. Когда все набились в эту своеобразную землянку, заряжающий запалил фитили. Горели они жарко, но жирно. Безбожно коптили, потрескивали, только от них исходило тепло, его так не хватало гвардейцам. Они даже подремать сумели до рассвета. Наутро, когда дивизион готовился сняться и от новой киристи идти на отведенные ему позиции под Ольховкой, они узнали, что в эту ночь в соседней батарее замерзли насмерть три артиллериста, что приняли наркомовскую норму.